Глава 17. Племя убийц. Почти целый час Минхард Прокс вытаскивал из леса окровавленных, искусанных осами людей, которые пережили схватку в свечном дворе. Ушло много времени на то, чтобы успокоить их, и немало рома, чтобы рассказы обрели связность. Последний извлеченный из-под обломков древесной хижины видел больше остальных, и все лепетало какой-то исполинской «мужа-баби», у которой на голове копнокос. Прокс, не давая раздражению обнаружиться на его лице, обернулся и увидел, что Камбер, всегда такой приятный и невозмутимый, побледнел, как полотно. Ошеломленный, он еле слышно повторял одно слово. «Что?» «Плесунья», — повторил Камбер. Это не занятие, это человек, то есть бывший человек, женщина. Очевидец только что описал нам ее. Он покачал головой, словно пытаясь прогнать эту мысль. Плесунья больше некому. Раз она жива, то советский Тальцев лгал. Совладав с собой, Камбер, словно бы только что, заметил, как озабоченно и смущенно пялится на него Прокс. Господин Прокс, Камбер откашлялся. У нас, похоже, серьезная проблема. Если Плесунья по-прежнему жива и здорова, то и Возмездие тоже. У обочины испуганно зашушукались. Прокс огляделся, как бы желая убедиться, что джунгли в этот момент не извергают на него хитроплетов с обсидиановыми ножами. Чернилась сюда, я должен составить письма в шквальную гавань и губернаторам острова. И приведите ко мне всех гонцов на птицах, каких сможете найти. Дело куда серьезнее, чем мы думали. Если возмездие по-прежнему действует и участвует в заговоре, то они по традиции вправе требовать помощи от всякого живого хитроплета. Каждый из них для нас теперь потенциальный враг, и мы должны ударить первыми». Лишь разослав сообщение, Прокс взглянул на отчеты, которые ему предоставили и вспомнил деталь, за которую ухватилось его внимание. Он взглянул на Камбера, и тот сразу же подошел. Удалившись от спутников так, чтобы те не могли подслушать, двое мужчин неспешно двинулись вдоль дороги в сторону города. Колокольчики на каблуках Прокса вызывающе звенели. Колокольчики Камбера, лишенные язычков, хранили молчание. «Мне пришло письмо от губернатора Погожева», Без вступления начал Прокс. Он прислал отчет о случившемся, в нем детали и немногим больше, чем мы с вами успели обсудить. Разве что он упоминает женщину, которая наведывалась в город в то же время, когда имела место бойня в деревне плетеных зверей. Странствующий зубной врач. Одни говорят, что она крепко дружила с хитроплетами, прочие, что она даже возглавляла набег на них. Сведения противоречивые, однако ее зубы инкрустированы самоцветами. Не совсем в духе хитроплетов, но все же стоит, думаю, разузнать о ней больше. На случай, если она вдруг состоит в заговоре и, странствуя из города в город, помогает хитроплетам обмениваться посланиями. Не хотелось говорить об этом прилюдно. В конце концов, одна бойня уже имела место — и бедная женщина со всей вероятностью может и не быть замешана в заговоре. Но вот если бы вы сумели тайком сделать кое-какие запросы, Камбер принял протянутые Проксом депеши. «Господин Прокс, если ее можно найти, ее найдут. Я прослежу». «Рад, что могу положиться на...» Прокс умолк, нахмурившись. «Что это он удумал?» Ему вообще можно вставать с кровати. Толпа у заградительного поста расступилась, настороженно и почтительно уступая дорогу одинокой фигуре. Посреди полуночной синевы на коже и одежде пришельца темнели пятна запекшейся крови. Правда, двигался этот человек совсем не как раненый, не покачивался и не медлил. Брендрил нагнулся у основания одной из вышек. Синим пальцем провел по контуру следа маленькой ножки, который остался в мягкой после дождя земле. Пеплоход выпрямился и посмотрел в сторону восточной дороги. День тянулся дальше, а отряд замаскированных хитроплетов с облегчением смотрел, как снова оживает обсидиановый тракт. Кому-то из спутников повезло больше, и они часть своей ноши перегрузили на спины и пиорнисом. Во все стороны сновали многочисленные курьеры на тех же птицах, и Хатин постепенно привыкла к скрежету и хлюпанью когтей по раскисшей дороге. Она не сразу сообразила, что последние минут десять за ней по левую руку идет одна такая птица-слон. Обернувшись, Хатин узнала то самое чудо. Паренек-наездник теперь вполне вальяжно сидел на спине с кукуна. У него было открытое круглое лицо, глаза цвета какао поглядывали вдаль, словно пропустили нечто, появившееся на горизонте, и ждали повторения. При этом паренек управлял птицей так, чтобы не обгонять их компанию. «Где плесунья?» — спросил он на хитроплецком. Джейс его словно не слышал. Ферат языком ковырял изнутри щеку. Паренек как будто особенно не обиделся на молчание. «Знаете, один из солдат на посту врезал мне по уху. Оно теперь как ломоть хлеба, распухло. Взглянуть не желаете?» «Не считается, Том Ки», — еле слышно прорычал Ферд. «Он раздраженно, но и не без тепла взглянул на паренька. Он не причинил тебе боли, Том Ки. Он врезал тебе за дело». Ведь ты напал на него верхом на птицы. Он не знал, что я нарочно пожал плечами томки. Так что где встречаемся с Плесуньей? Мы не встречаемся. Мы не знаем. Феррот осекся и переглянулся с Джейзом. Вопрос был тяжелый, и обсуждать его мстители не спешили. Что же произошло в свечном дворе? Удалось ли Плесунье и остальным бежать? Плесунье танцевала свой танец. У нее своя цель». После паузы продолжил феррат «А ты с нами не идешь. Это дело мстителей, слишком опасное». феррат снова осекся, стоило Том Ки восхищенно сверкнуть глазами. «С тебя хватит», — вздохнул Джейс. «Так вроде все хитроплеты обязаны помогать мстителям, по мере сил, разве не так?» — с надеждой спросил Том Ки. «Смотря что мститель скажет», — быстро ответил Джейс. «Хатин». Этот юноша считает, что влюбился в плесунью, обрубил ферд, Видел ее, пока она занималась кое-чем на улицах гиблого города, и с тех пор нарывается на то, чтобы ему причинили боль, хочет заслужить метку и примкнуть к возмездию. Хатин уставилась на том ки, сились вообразить, как мог этот светлолекий юноша воспылать страстью к задумчивой великанше, которая как минимум вдвое старше него. Тонкий взглянул на Хатин и, широко улыбнувшись, пожал плечами. «Проливает напитки на тех, кто может набить ему морду», — с намеком добавил Феррат. А еще он как-то шесть часов кряду проторчал у дверей самый мрачный из таверн в гиблом городе, распевая одну и ту же песню, в ожидании, что кто-нибудь выйдет, да и пырнет его. «Но ведь он здорово помог нам у дорожного поста», — вступилась за юношу Хатин. К тому же тот, у кого нет метки, может оказаться полезным. Или зубных накладок, отметила она про себя, когда улыбка Тамки сделалась еще шире. Я уж не говорю о том, что и птица нам может пригодиться. Это твой путь. Джейс с Феротом обменялись покорными улыбками, но никто не стал оспаривать ее решение. Отряд Хатин шел днями напролет, а ночи проводил в заранее приготовленных убежищах или деревнях, жители которых поддерживали их дело. Остановки были редкими, но неизбежными, в основном из-за мусона, когда идти становилось совсем невозможно. Первый раз заночевали в старой халупе, скрытой в зарослях огромных папоротников. Внутри пахло сырой землей, а стены покрывали пиктограммы, оставшиеся от предшественников. Джейс, правда, никого не впускал до тех пор, пока сам не заглядывал внутрь и не проверял земляной пол. Отлично, тут безопасно. Он похлопал по вырезанной ножом в земле загогулине. Отметка Плесунья. Она побывала тут до нас, так что можем заночевать. Страх понемногу отступал. Что бы ни случилось в свечном дворе, Плесунью это, похоже, не задержало. Подобный ритуал Повторяли каждый день. В конце долгого дневного перехода, когда Хатин шатала от усталости, Джейс оставлял всех у границы какой-нибудь деревни или невзрачной поросшей кустарником территории и проверял, все ли хорошо. Затем, разместив поудобнее Орелоу, путники отправлялись добывать пропитание. Орелоу, похоже, радовалась тому, что воссоединилась с телом. Пока Мстители по очереди отправлялись рыскать в лесу, Она смотрела прямо перед собой, удивленно и с восхищением шевеля по очереди руками и ногами. Обычный поток напевного бормотания звучал из ее уст громче, нежели в предыдущие дни, и Хатин подумала, что сестра еще и звуком собственного голоса наслаждается. По вечерам Хатин давали шнурок для птичьих селков. Когда Хатин приносила из вылазки одни только ягоды и грибы, Никто ничего не говорил ей. Но когда чуть позже все садились за похлебку, девочке самой было неловко смотреть в глаза товарищам. На третью ночь от чувства собственной бесполезности сделалось так больно, что она не могла уснуть. Что она замститель такой, если не может затянуть петлю на шее дикой индейки и огреть ее дубинкой по голове? Какой прок от нее будет перед лицом врагов, Тогда как мироздание ждет, что она исправит несправедливость и золотает прореху в его ткани. Хатин попыталась представить, как она с кинжалом в руке выступает против кого? Худой и смеющийся джимболи, пеплохода, Минхарда Прокса, который ошеломленно смотрит на нее своими светлыми глазами, или. или того из знати, черты лица которого уже потихоньку стирались из памяти. Кем бы ни предстояло стать Хатин, путь ее был далек, но она пройдет его. Исполнившись решимости, Хатин скользнула в чащу. Ферод проснулся час спустя и увидел стоящую на коленях Хатин в луже собственных слез. Положив перед собой на землю шляпу, она занесла над ней нож. Пошита, конечно, грубовато, но я и не думал, что шляпа настолько плоха. Повисла небольшая пауза, И это время шляпа сочла подходящим, чтобы звучно квакнуть и отползти в сторонку. Ферот опустился рядом на корточке и, подняв ее, уставился в перламутровые и бесстрашные глаза, ярко-желтые лягушки. Это все, что удалось найти, прошептала Хатин, пыталась принести жертву на удачу в поиске, проверить, смогу ли. Но она все смотрела на меня. Лягушка продолжала делать именно то, о чем Хатин говорила, надувая похожий на мыльный пузырь горловой мешочек. А потом услышала, как ты проснулся, и накрыла ее. «Значит, тебе трудно?» «А, понял». Ферод зажмурился и прижал к глазам основание ладоней. «Ну ладно, в этом все дело, да? Утром поговорим, а сейчас тебе надо поспать». «Если ты не возражаешь, я сам вынесу из хижины ядовитую квакшу. Не возражаешь?» За много миль от них неспокойная ночь выдалась у другого человека. Не первый раз сон заставал его идущим против ветра по равнине белого пепла. В воздухе перед ним висело огромное обрамленное золотом зеркало под таким углом, что он не мог видеть собственного отражения. Любопытство влекло к зеркалу, и в то же время в груди бушевало грызущее чувство тревоги. Еще шажок, ближе, еще, и Камбер пробудился в теплой душной темноте. Отчего никак не удается встать перед зеркалом? Чего я боюсь? Ничего. Он страшился не увидеть в отражении ничего только распростертую за спиной туманную пустошь. Камбер оглядел комнату, однако в ней по-прежнему ощущалась пустота. Ему вдруг пришло в голову, уже не в первый раз, что если он сделает шаг, то не услышит его, а если дотронется до дверной ручки, то не почувствует прикосновения. «Возможно, я переусердствовал в своей невидимости». Еще одна непрошенная идея пришла в голову. Дыхание ночи погасит меня, никто и не заметит. Стоило так подумать, как он вдруг осознал, что слышит нечто не слишком отличное от шелеста ветра из сновидения, еле уловимый свист, долетающий откуда-то снаружи из залитой лунным светом тьмы. Он открыл входную дверь, и свеча у него за спиной выбросила наружу длинный язык света, посреди которого вытянулась бамбуковым стеблем тень камбер. Он занял комнаты в пристройке к городскому дому правосудия, где прокс устроил свой штаб и жилище. Здесь, в мертвом сердце города, земля была вымощена мозаикой белого плитника, и в щели пробивалась трава. Кругом стояли изысканно отделанные домики с облупившейся кое-где краской. Отсюда мертвые медленно вытеснили живую родню. В окнах нет света, на балконах жильцов, из труб не валит дым. Какое-то время ослышалось только сонное воркование голубей на чердаке дома позади. Затем Камбер вновь расслышал еле приметный звук, который и разбудил его. Доносился он, похоже, из башни в самом центре гиблого города. Некоторые из самых именитых и признанных покойников завладели здесь самым шикарным видом на улице города, хотя и не имели глаз, чтобы им насладиться. Комбер тихонько похлопал себя по бедру, на котором висел потайной пистолет, и покошачьи прокрался между домами с закругленными стенами К сводчатому проходу, что вел в башню. Загадочный звук сделался грубее, как шипение капель дождя на горячих углях. А потом внезапно стих. Камбер подождал немного и ступил на территорию самой ценной собственности мертвецов. Он горячо и искренне верил в силу предков и, собственно, по этой причине знал, что его самого как бы не существует. Его семья оказалась на острове в числе последних, кто прибыл сюда столетия назад. К несчастью, по прибытии они наткнулись на особо хищного пирата, и тот лихо потопил их корабль. Пропали драгоценные урны с прахом и записи о семье Камбера. Выжила только его прапрабабка, которая выползла на берег, родила и испустила дух даже не успев произнести свое имя. Имя Камбера не значило ничего. Он не мог служить предкам, а они не могли его защитить. Он не имел корней, не имел якоря. Его сносило течением. Он был никто, он был проклят, и это даровало странного рода свободу. Перешагнув порог первой круглой комнаты, он задержался. Кто-то уже потревожил пыль на полу. В отпечатках босых длинных ступней проглядывала плитка. Где тот, кто оставил следы? Она ждала сверху. На подоконнике, футах в 12 над полом, сидела на корточках сухая фигура, переплетение колен и локтей, которые напружинились, чтобы принять иную позу. Водопад черных волос Сдерживала кроваво-красная бандана. Над головой у женщины летучей мышью трепетала тень. Лунного света хватало, чтобы разглядеть зажатый в руке нож. Не успел Камбер ничего сделать, как женщина, раскрутив над головой высушенный мочевой пузырь хряка, спрыгнула на пол. Ее ноги коснулись пола менее чем в ярде. Но даже когда ее черные глаза заглянули в его, он никак не отреагировал, не шевельнулся, не вздрогнул. Долгое мгновение длилась полнейшая, пропитанная тьмой тишина. «Если память мне не изменяет, то я велел тебе избавиться от этой птицы», — произнес Камбер. «Я не смогла, не сумела». Несмотря на игривый тон, в хрипловатом голосе Джимболи чувствовался страх, не смогла свернуть шейку моему Ритти. А если бы я его отпустила на волю, он растащил бы меня и осталась бы от Джимболи пара ниточек. «Птица приметная», — продолжил Камбер, — «да и ты уже попадалась всем на глаза. Тебя запомнили в погожем». Под его взглядом Джимболи увяло точно цветок в пламени свечи. Убрав нож, Она опустилась на корточки спиной к стене. От испуга и неуверенности ее вытянутое лицо казалось еще длиннее. «Однако ты быстро вернулась. Я и не ждал тебя так скоро. И вообще я не ожидал увидеть тебя здесь. Зачем явилась?» Не хотелось крутиться возле Погожева. В голосе Джимбели безошибочно угадывались жалостливые нотки. Город стал хандрить и сожалеть о содеянном. Терпеть не могу города, которые сжигают весь порох на первом же взрыве. Ну, не будем об этом. А теперь расскажи, леди Арилоу. Джимболи вздрогнула. Полагаю, нет никаких шансов, что она нечто большее, нежели простая дурочка. Она совершенно точно скиталица, кошеголовая скиталица но все равно скиталится. Взгляд Джимболи оставался тверд и горяч, но пальцы беспокойно сучили между колен. Я слышала пересуды на улицах, знаю, что она проходила здесь. Если направите на нужный след, я еще сумею нагнать ее. Камбер ничего не сказал, и его молчание было красноречивее слов. Привалившись спиной к стене и чуть вскинув брови, Камбер смотрел на Джимболи, да так что та поежилась под его взглядом, будто он распекал ее добрых десять минут. «Тебе придется поторопиться», — произнес он наконец. «У пеплохода три дня форы». «Вы этому синему отдадите мою плату?» Джимболи сердито выгнула губы. «Отдал бы, если бы твои деньги были ему хоть сколько-нибудь интересны». Камбер позволил тону своего голоса прозвучать тверже, и снова нетерпение Джимбели переросло в беспокойство. К счастью, для тебя деньги ему не интересны, да и не мы его наняли. Три дня назад он покинул дом нашего лекаря, десять минут ковырялся в земле вокруг вышек и после отправился по дороге, не говоря нам ни слова. Пеплоход отыщет Орел. Это его работа, его единственное задание. Однако ты будешь держаться в шаге позади и выполнишь одно мое очень важное поручение. Увидев, как глаза Джимбели зажглись безумным пламенем жадности, Камбер помедлил. Для нее важное, значит, хорошо оплачиваемое. Камбер достаточно хорошо знал Джимбели. Она даже не представляет, на что потратит деньги. Ее просто слепит сияние шанса сулящего золота. Пеплоход ударит лишь по леди Орелоу, ее спутником и любому, кто встанет у него на пути. Тебе же надо будет выведать, не оказалось ли с кем-нибудь леди Арилоу, не кстати разговорчивой по дороге. Следовать за пеплоходом труда не составит, в конце концов он ведь синий и он приведет к этим людям. Их стоит вымести. Удивительно, как быстро умела Джимболи воспрянуть духом, стоило предложить ей учинить хаос. Да, если придется. Но, Джимболи, постарайся развалить не слишком уж много городов. Хотелось бы сохранить хоть какие-нибудь на карте, вдруг в будущем пригодятся.